Глава шестнадцатая Большой зал поражал своим великолепием. Стены, росписи, убранство, дорогие ковры и, конечно же, фонтан, даривший драгоценную прохладу жаркими знойными днями. Джад скользнул взглядом по преклонившим колени стражникам, посмотрел на их руки, заведенные за спину, и на мечи, лежавшие на мраморе пола. Затем вздохнул и перевёл взорные ята дворца. Бахтияр стоял на коленях и пристально смотрел на своего родича. В его взоре на смену гневу и ярости пришли страх и ужас. Кабир видел, как подрагивают плечи правителя Майсара. Видел, как капля пота стекает по его лбу и исчезает в зарослях темных усов. В воздухе пахло страхом и зноем. Ночь давно отступила, и теперь над Майсаром властвовал жаркий день. «Ты нарушил закон гостеприимства!» Произнес Бахтияр голосом полным отчаяния. Ты ворвался в мой город. Джад заложил руки за спину и прошел вперед. Меч повелителя лейса стучал об глинище его высокого сапога. То есть ты отказываешься признать то, что подослал ко мне убийц? Спросил Джад спокойно. Если тебе, у Великий, наговорили на меня небылиц, ты должен был прогнать злодеев или велеть отрезать им лживые языки. Уже храбрее сказал ият, «Ты мой зять, муж моей любимой дочери Насир. Разве я мог?» Повелитель Майсара покачал головой и цокнул языком. «Я помню добру и ценю то, что ты оставил мне жизнь в обмен на мою дочь. Мы породнились. Разве я стану желать своему зятю смерти?» Джат усмехнулся. Ведьма не лгала, и Кабир знал это. Ее слова о том, кто был нанимателем, правдивы. Приведите Халису, распорядился кабир. При этом не отрывая заинтересованного взгляда от лица Эйята. Джат успел уловить тень страха, снова опустившейся на лицо родича. Халиса, спросил Бахтияр, пока двое лейсов вышли из зала, чтобы выполнить поручение своего повелителя. Девушка, которую я отправил в дар тебе и моей дочери, уточнил Эйят. Да, она может подтвердить мои слова и скажет перед всеми собравшимися, кто нанял ведьму и сиру, чтобы она сократила мои дни», — кивнул Кабир. Бахтияр сделал быстрый вдох, затем запрокинул голову и рассмеялся. «Женщина», — произнес он. «Послушай себя, великий Джад, что ты говоришь? Мое слово против слова какой-то там «женщины». Джад сдержанно улыбнулся и посмотрел на широкий арочный проход. Через который его люди завели в зал приближенных и ята. Министры и советники вошли на негнущихся ногах. На лицах придворных были те же эмоции, что и на лице правителя города. Они боялись: Я никому не прощаю предательства. Джад подошел к министрам. По взмаху его руки лейсы поставили придворных на колени. Благородные мужи принялись читать молитвы, сложив просительно руки. Они тянули их к джаду. Но он ждал лишь, когда в зал войдет холеса. И вот этот момент наступил. Стоило ей оказаться в зале, как и яд вскинул взгляд и нахмурил темные брови, уставившись на холесу взглядом полным ярости. Девушка встретила взор повелителя и отступила на шаг. Но почти сразу взяла себя в руки и подошла ближе, ступая вдоль ряда коленопреклонённых придворных дворца. «Холеса, встань здесь, чтобы тебя видели все, кто находится в зале». Велел девушке повелитель Лейсов. И расскажи, что знаешь о Есире и ее задании. Халиса прокашлялась, затем обвела взглядом министров. На нее смотрели с любопытством все, кроме Бахтияра. Затем, поймав взор Джада, девушка начала говорить. Знала она немного. Все, что ей было поручено, это помогать Есире, которая должна была расправиться с Джадом и его женой. «Я знаю, что Есире было поручено принести кольцо Насиры Малек и кисть руки повелителя Джада, как доказательство смерти повелителя Лейсов», закончила свою короткую речь девушка. Насчет принцессы, то есть госпожи Малек, кажется, были даны указания убить ее только в случае крайней необходимости». Халиса замолчала, а Джад обратился к министрам. «Как считаете, я должен поступить после того, как на мою жизнь покушались?» Спросил он, опустив руку на рукоять кривого меча. «Я хочу услышать честный ответ». Министры поняли, что им, кажется, смерть пока не грозит, и немного осмелели. Переглянувшись, они приободрились и принялись наперебой уверять варвара, что за смерть отвечают только смертью. «Это закон, о великий Кабир!» Осмелев, выкрикнул министр казначей. Джат улыбнулся. Он разделял мнение этих трусов. «Смерть за смерть, и это закон пустыни». Кабиру стремил взгляд на ията, затем медленно подошел к нему, на ходу вынимая меч из ножен. Сталь издала тихий шелестящий звук. Сверкнула, явив испуганному взору Бахтияра заточенное лезвие. Повелитель Майсара отпрянул назад. «Я не желал твоей смерти, Джад!» Забормотал он, а затем и вовсе закричал. «Это не я! Я не хотел тебе зла! И дочь...» Как бы я к ней ни не относился, она все же часть меня, мое продолжение. Тогда ты скажешь, кто стоит за тобой. И, возможно, я сменю гнев на милость», — произнёс Кабир. Он поднял меч, наставив его на горло поверженного противника. И я дрожал и отчаянно потел. Капли поты текли по его смуглому лицу, намочив усы и запутавшись в густой бороде. «Я», — начал правитель, скосив глаза на клинок, обещающий смерть, «Я не могу. Поверь, Кабир, я...» «Тогда у меня просто нет выхода», — сказал Джат и поднес меч к горлу Эйята. Острое лезвие разрезало кожу. Повелитель Майсара закричал и отпрянул. Скинув руку, он коснулся места пореза, а, увидев, кровь упал на мрамор пола. Джат нахмурился и сделал знак одному из своих воинов посмотреть, что случилось с Бахтияром. Воин бросился к правителю города коснулся уверенным движением шеи Эйята, и миг спустя подняв взгляд устремил его на кабир. Что? спросил Джет раздраженно. Воин покачал головой. Быть такого не может. Повелитель лейсов опустился на одно колено подле родича, отложив меч, он прижал ладонь к груди Эйята, но не ощутив толчков сердца, что было силы, рванул халат на враге, обнажая тело повелителя Бахтияра. «Умер?» — пробежал волнующий поток по ряду министров. Халиса побледнела. Джад коснулся пальцами шеи Бахтияра. Затем, выругавшись, прижал ладоньки к его груди и на миг прикрыл глаза. Магия всколыхнула в воздух, затрещала, подобно крику цикад. Джад вливал силу в своего врага снова и снова, но ничего не происходило. «Отпусти его, мой повелитель». Рука Бахи все это время стоявшего в стране опустилась на плечо Кабира. Повелитель Бахтия умер от страха. Ты не в состоянии вернуть мертвому жизнь. Джат отвел руку от бездыханного тела. Моя сестра Джанан рассказывала, что так иногда случается. У людей что-то происходит с сердцем. Оно просто перестает биться, прошептал Баха. Джат кивнул и поднялся, не отводя глаз от мертвого отца своей малек. «Он сдох как предатель, сдох как трус», — сказал Пантера. «Воину честь умереть на поле брани, а этот...» «Ни слова больше Баха», — отрезал Джад. «Он был правителем, возможно, не самым лучшим. Мне жаль, что я принесу дурные вести на Сири». «А мне жаль, что он не сказал то, что мы хотели узнать», — заметил Баха. «Правда, не игла. все равно, рано или поздно покажется». Джаджестом велел своим людям поднять Бахтияра. «Отнесите тело и я-то сам, Пусть подготовят его к погребению». Несколько лейсов в послушной воле своего повелителя подошли и подняли Бахтияра. «Надо сообщить Виджан малека и принцессам», — проговорил Баха. «И все же по поводу правды», — добавил он тихо. «Я бы предпочел, да и ты, Кабир, думаю, тоже чтобы она всплыла, прежде чем произойдет беда». Джад усмехнулся, услышав слова пантеры. «Сейчас ты говоришь так, как Джанан», — произнес Кабир. «Я надеюсь, что таким способом ты похвалил меня», — усмехнулся Баха. Мужчины обменялись взглядами. Затем Джат повернулся и направился через весь зал к выходу на широкий балкон. Уже стоя на нем, повелитель Лейсов посмотрел на родной город своей супруги Насир и Малек и тихо произнес. Теперь мой сар наш. Но видя да боги, я не желал получить его таким способом. Подошедший со спины Бахав встал рядом со своим повелителем и сказал. Иногда иного способа просто не существует мой кабир. Думаешь? Не глядя на оборот, не спросил Джад. Уверен. Гонец принес весть. Он мчался сутки и едва не погубил скакуна. Я увидела его еще и издали, сначала приняв столб пыли за ветер, что порой кружит над барханами. А потом в мои покои вошла Джанан. «Прибыл человек от повелителя Джада, моя малек, сказала она. «Он прислал вам послание». С этими словами Джалиля протянула мне на подносе свиток. Я едва взглянула на восковую печать, как сердце сжало тревога. И все же, сломав печать и прочитав то, что написал своей рукой повелитель Лейсов, я смогла удержать в узде эмоции и не показала, насколько мне больно. Не думала, что смерть отца так меня огорчит. Я полагала, что готова ее принять, а в итоге застыла, глупо глядя на свиток и чувствуя, как непрошенные слезы жгут глаза. — Что-то не так, моя госпожа? — спросила Джанан. — Отец, — ответила я. Его больше нет. На миг в покоях воцарилась такая тишина, что стало слышно, как журчит вода в саду и как ветер поет среди ветвей деревьев. Затем Джалиля произнесла. «Вы же знали, моя Малек, что это может случиться». Она не спрашивала. Она утверждала, и я кивнула. А еще спустя несколько секунд сказала. Знала, но ошиблась, полагая, что готова принять это. Да. Я усмехнулась. Бахтияр не был хорошим отцом. По крайней мере, не для меня. И все же где-то здесь я прижала к груди кулак. Глубоко внутри мне больно. Джанан кивнула. Так и должно быть, моя госпожа. Одна связь оборвалась. В нашей жизни целое полотно людей, с кем мы поддерживаем связи. Кто-то ближе к нам, кто-то дальше. Иногда они тервутся. Полотно имеет обыкновение ветшать. И тогда остаются обрывки чувств, наша боль. Но и она со временем притупляется. Я кивнула и опустила руку. Я так и не заплакала. Моя боль уже притупилась, — проговорила я. Джад написал, что отец умер сам, что он не прикоснулся к нему. Я верю мужу. Значит, так рассудили боги. И ответил за то, что хотел сделать. Джанан согласно кивнула. «Вы мудры, моя малик, сказала она. Я криво усмехнулась. Порой мудрость переходит с болезненным опытом. Предательство, измена, смерть — Все это закаляет нас и делает умнее. Или убивает. Птица ворвалась в окно и, сделав круг над потолком, опустилась на спинку высокого резного стола. Сидевший на нем мужчина, одетый в дорогой халат, поднял руку и поманил вестника, заметив на его лапе послание. Птица спрыгнула на руку мужчины и позволила снять с лапы тонкую полоску пергамента, после чего перепрыгнула с руки назад на спинку стула. Там она принялась чистить перья, поглядывая на стол, полный яств. «Что это?» — спросил длиннобородый мужчина в расшитом золотом халате и высоком тюрбане. Украшенным перьями Павлина. Послание из Маисара, ответил ему собеседник и, сломав крушечную печать, быстро прочел надпись. Лицо его на миг окаменело. Затем мужчина отложил послание в сторону и задумчиво откинулся на спинку стула. Что там? спросил длиннобородый. Повелитель Лейсов Кабирджат этой ночью взял Майсар и присоединил город к своим владениям опираясь на то, что является наследником после Бахтияра. Последовал ответ. Наследником? Длиннобородый вопросительно изогнул бровь. Неужели Бахтияр сдал город? Неужели нам не сообщили о том, что Джат идет на Майсар? все произошло слишком быстро. Я не знаю подробностей, этого в письме нет, ответил бордачу собеседник. Но известно только то, что и я от Бахтияр мертв а в Майсаре теперь хозяйничают пустынные лейсы. Что? Не веришь? Я тоже не хотел бы верить. Но мой человек никогда не ошибается. На несколько секунд, долгих как сама жизнь, за столом воцарилось молчание. Мужчины сидели и смотрели друг на друга, не обращая внимания на притихших слуг. Затем длиннобородый спросил. Что будем делать? Ничего. Это ничего не меняет ответил ему второй мужчина. Действуем так, как запланировали. Мой человек сказал, что бахтияр умер до того, как успел выдать наши имена. И все же теперь Джад будет на страже, ведь если он пошел на майсар, значит, серии не удалось осуществить задуманное, сказал длиннобородый. А видимо, да. Хорошо, что ведьма не знала всей правды. Для нее заказчиком выступал бахтияр значит значит будем действовать по плану просто нам придется ускорить ход событий я боюсь что получив майсар кабирджид пойдет дальше и не остановится на достигнутом а нам совсем не нужно чтобы он подчинил себе все города и мелкие страны его войско растет он становится интересен простому люду к нему тянутся это плохо очень плохо «Действовать надо решительно». Длиннобородый кивнул и пригладил свою бороду пальцами, каждый из которых был увенчан золотым кольцом. Несмотря на отъезд Джада, моя жизнь шла прежним чередом. Она состояла из трапез, отдыха, купания, прогулок в саду. А затем наступало время, когда ко мне приходили просители и тянулись часы в закрытом зале. Я пыталась судить честно, и каждый раз, когда принимала то или иное решение, мысленно обращалась за советом к Кабиру, и поступала так, как поступил бы он. «Малек, мудра, несмотря на юный возраст», — проговорила Джанан, когда мы покинули зал и направились в сторону моих покоев. «У меня были хорошие учителя», — ответила я. «Отец не жалел для нас с сестрами ничего. Я получила хорошее образование». Это и заметно, моя госпожа, Джалиля говорила тихо, но я отлично слышала каждое ее слово. Но поверьте, если у человека пусто тут. Она остановилась, и я увидела, как женщина прижала кулак к груди в области сердца, а затем переместила руку и шлепнула себя ладонью по лбу, продолжив. И тут, то какие бы учителя ни обучали, его толку будет мало. Ты считаешь, из меня получится достойная малек? Я шагнула вперед. Джанан поспешила следом. Правитель должен уметь быть мягким, когда это нужно. И жестким по необходимостям. Не всегда сострадание приносит должные плоды. Поэтому, чтобы делать выводы и видеть правильно, надо думать, и не всегда, как я уже показывала, только сердцем. Стоявшие у дверей вооруженные стражники распахнули их передо мной. Я вошла. Джалиля вплыла следом. Сейчас, когда Джад отсутствовала, она развлекала меня разговорами. Вечерами мы спускались в нижний зал Сираля, где девушки танцевали и наслаждались фруктами и вином. Но даже стараясь оставаться сдержанной, я ждала возвращения Кабира так, как не ждала ничего в своей жизни. Я скучала по нему. Даже представить было страшно, как быстро Джад занял место в моем сердце, как легко покорил меня. Я поставила мужа выше своего отца, хотя тот не стоил даже мизинца Кабира. В тот вечер я не захотела спускаться вниз. Умывшись, опустилась на постель, повернувшись лицом к окну, за которым олел закат. От Джада не было вестей, зачем-то сказала я. Уже три дня. У Кабира новая ответственность. Джана напустилась на подушки, поджав под себя ноги. Теперь Майсар станет частью его владений. Скоро к городу протянут новую дорогу. И в Майсаре станут жить семьи лейсов, повелителем. Наверное, это правильное решение, согласилась я. Кто-то должен занять место отца. Аллай солнце быстро тонуло в песках. Я лежала и смотрела, как яркие краски становятся тусклыми. А затем серые сумерки поглощают последние лучи солнца. «Завтра будет ветер», — проговорила Джанан. «Красное солнце всегда предвещает ветер. А может, и песчаную бурю». Она посмотрела на меня. «Повелитель Джад приедет так быстро, как только сможет», — улыбнулась женщина. «Почему ты так думаешь?» потому что я вижу, как он смотрит на вас, моя Малек. Мужчина, который так смотрит на свою женщину, не сможет долго обходиться без нее. Я поднялась на локте, лишь бы он не нашел себе другую. Проговорила и ощутила, как сердце сжалось от тоски. Стоило лишь представить себе Джада в объятиях другой женщины. «Насколько я знаю, повелителем, а знаю я его хорошо, — проговорила Джанан. — Он не из тех мужчин, кто разменивается на разных женщин. — Но он имеет право, — вздохнула я. — И все же нет. Вы можете не волноваться, Омаэм Олег. Кабир Джа только ваш, и больше ничей. Она говорила об этом так уверенно, что мне самой захотелось поверить ее словам.